Говард Филлипс Лавкрафт Зов к Тулху Вполне могли сохраниться обладатели такого вот могущества или существа, уцелевшие с той невообразимо далекой эпохи, когда носители сознания обладали такими внешними формами, какие исчезли задолго до возвышения человеческого рода формами, эхо воспоминаний о которых проявляется в поэзии и легендах, где они зовутся богами, чудовищами и мифическими существами всевозможных разновидностей. Элджернан Блэквуд 1. Ужас, запечатленный в глине Величайшее милосердие мироздания, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что наш мир в себя включает. Мы обитаем на спокойном островке невежества посреди темного моря бескрайних знаний, и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда. Но однажды объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такой ужасающий вид на реальную действительность, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом нового Средневековья. Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх великом космическом цикле, в котором весь наш мир и человеческая раса – лишь кратковременный эпизод. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь стыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрывающих все успокоительным оптимизмом. Однако не Таософы дали мне возможность бросить мимолетный взгляд в те запретные эпохи. И теперь дрожь пробирает меня по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот мимолетный взгляд, как и все прочие грозные проблески истины, был вызван случайным соединением разрозненных фрагментов. В данном случае одной старой газетной статьи и записок умершего профессора. Надеюсь, что никому больше не суждено подобное совпадение. Во всяком случае, если я выживу, то постараюсь не добавить дополнительных звеньев к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор имел намерение хранить в тайне то, что узнал, и только внезапная смерть помешало ему уничтожить свои записи. Первое мое прикосновение ко всему этому случилось зимой 1926-1927 года, когда умер мой двоюродный дед Джордж Гэммел Анджел, специалист по семитским языкам, заслуженный профессор в отставке Брауновского университета в Провиденсе, рот айленд Профессор Анджел был широко известным специалистом по древним письменам, и к его помощи нередко обращалось руководство крупнейших музеев. Поэтому его смерть в возрасте 92 лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию оказался усилен загадочными обстоятельствами его кончины. Смерть настигла профессора, когда он возвращался домой от пароходного причала в Ньюпорте. Свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то моряком-негром, внезапно выскочившим из прохода в один подозрительный мрачный двор, каких много выходило на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не нашли на теле никаких следов насилия, и после долгих и полных недоумения дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце из-за подъема столь пожилого человека по крутому склону холма. В то время я не видел причин сомневаться в этом вердикте, но с некоторых пор сомнения у меня появились. И даже не просто сомнения». Как наследник и душеприказчик своего двоюродного деда, умершего бездетным вдовцом, я, предположительно, должен был тщательно изучить его архивы и с этой целью перевез все его папки и коробки к себе в Бостон. Большая часть отобранных мною материалов была опубликована затем Американским археологическим обществом. Но оставался еще один ящик содержимое которого я счел наиболее загадочным и не хотел показывать никому. Он был заперт, и мне не удавалось найти ключ, пока я наконец не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Наконец ящик удалось открыть, но сделав это, я столкнулся с новыми, более сложными загадками. Ибо как мне было понять, Значение обнаруженного там странного глиняного барельефа, разрозненных записок и газетных вырезок. Неужели мой дед на старости лет оказался подвержен самым примитивным суевериям? Я решил для начала найти чудаковатого скульптора, ответственного за помутнение рассудка старого ученого» барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно 5 на 6 дюймов, явно современного происхождения. Однако запечатленное на нем никак не соотносилось с современным искусством ни по духу, ни по замыслу. Ибо при всем буйном разнообразии кубизма и футуризма в них редко воспроизводится та загадочная систематичность, что таится в доисторических письменах. А в надписи этого барельефа она, безусловно, присутствовала. Хотя я, несмотря на знакомство с бумагами моего деда и его коллекцией древних рукописей, не смог сопоставить ее с каким-либо конкретным источником или хотя бы сделать предположение о связи с какой-то культурой. Над выполненной странными значками надписью Располагалась фигура, несомненно, плод фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точнее понять, на что он намекает. Это было некое чудовище, или символическое представление о чудовище, или просто порождение больного воображения. Если я скажу, что в моем воображении, тоже несколько экстравагантном, возникли одновременно образы осьминога, дракона и пародии на человека, то, мне кажется, смогу передать дух этого создания. Непропорционально большая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями. Причем именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной. На заднем плане угадывались некие циклопические постройки. Вместе с этим барельефом в ящике хранились газетные вырезки и заметки, написанные профессором Анджелом без претензий на литературный стиль, судя по всему, в последние годы жизни. Предположительно, главный документ был озаглавлен культ Ктулху, причем буквы были выписаны старательно, вероятно во избежание неправильного прочтения такого необычного слова. Эта рукопись состояла из двух частей, первая из которых имела заглавие 1925 «Видение и творчество» по мотивам видений Генри Энтони Уилкокса «Томас Стрит, 7, Провиденс, Род-Айленд», а вторая – рассказ инспектора Джона Леграсса «Бьенвиль Стрит», «121. Новый Орлеан. Луизиана. О событиях 1908 года». Заметки о них же плюс свидетельство профессора Уэба. Остальные рукописные заметки были короткими. Они содержали описание весьма необычных сновидений различных людей, выписки из таосовских книг и журналов. В особенности из книги Уильяма Скотта Элиота. «Атлантида» и «Исчезнувшая Лемурия», а также сведения о наиболее долго существовавших тайных обществах и секретных культах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь Фрезера» и «Культ ведьм в Западной Европе Мисс Мюррей». Газетные вырезки содержали в основном описание случаев особо причудливых психических расстройств, вспышек группового помешательства и внезапно возникших маний весной 1925 года. Первый раздел основной рукописи содержал довольно необычную историю. Началась она 1 марта 1925 года, когда к профессору Анджелу явился худой темноволосый молодой человек, На вид взволнованный и возбужденный, принеся с собой глиняный барельеф, совсем свежий и потому еще влажный. На его визитной карточке значилась Генри Энтони Уилкокс, и мой дед узнал младшего сына довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в художественной школе Род-Айленда и проживал один в апартаментах Флорда де -Лис билдинг неподалеку от места своей учебы. Уилкокс, не по годам развитый юноша, известный своим талантом и крайними чудачествами, с раннего детства интересовался странными историями и часто видел удивительные сновидения, о которых имел привычку рассказывать. Себя он называл психически сверхчувствительным, а добропорядочные степенные консервативные обитатели старого коммерческого района полагали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти не общаясь с людьми своего круга, он постепенно исчез из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже клуб искусств «Провиденса», стремящийся сохранять свою консервативность, полагал его почти безнадежно. Целью своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления назвал желание воспользоваться археологическими познаниями известного специалиста и попросил помочь ему разобраться в надписи непонятными значками под барельефом. Говорил он в мечтательной и высокопарной манере, которая намекала на склонность к позерству и не вызывало симпатии. И мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что оно наверняка не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкакса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он запомнил их, и впоследствии записал, носили фантастический поэтический характер, что было типично для его речи, И, как я впоследствии смог убедиться сам, вообще было характерной его чертой. Он сказал, «Разумеется, совсем новый, ибо я сделал его прошлой ночью во сне, где мне виделись странные города, а сны – старше, чем задумчивый тир, созерцательный сфинкс или окруженный садами Вавилон». А затем он начал бессвязное повествование – которая пробудила нечто дремлющее в памяти моего деда и вызвала его горячий интерес. Предыдущей ночью в Новой Англии ощущались подземные толчки далекого землетрясения, наиболее ощутимые за последние годы. Это сильно сказалось на воображении Уилкокса. Заснув, он увидел совершенно невероятный сон о великих циклопических городах – из титанических каменных блоков и о вздымающихся до неба монолитах, источающих зеленую слизь и зловещий ужас. Стены и колонны там были покрыты непонятными письменами, а снизу, непонятно откуда, звучал голос, который был не голосом, хаотичное ощущение, которое лишь силой воображения Могло быть преобразовано в звук. Но все же Уилкокс попытался передать его почти непроизносимым сочетанием букв. Ктулху, вхтагн. Эта вербальная бессмыслица оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и обеспокоило профессора Анджело. Он опросил скульптора с научной дотошностью и крайне внимательно изучил барельеф над которым, не осознавая этого, юноша работал во время сна, и который с недоумением увидел перед собой, внезапно очнувшись, продрогший и одетый в одну лишь ночную рубашку. Как рассказал впоследствии Уилкокс, мой дед посетовал на свою старость, ибо только из-за нее не узнал сразу же значки и фигуру на барельефе. Многие из заданных вопросов показались посетителю нисколько не относящимися к делу, особенно связанные с попытками найти связь его с какими-нибудь странными культами, сектами или сообществами. Уилкокс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне признание о принадлежности к какому-либо из широко распространенных мистических, или языческих религиозных объединений. Когда профессор Анджел убедился в полном невежестве скульптора в отношении любых религиозных культов, а также криптографических записей, он постарался добиться от своего гостя согласия сообщать ему о содержании последующих сновидений. Это стало регулярно приносить плоды, и после упоминания о первом посещении Рукопись содержала сообщения о ежедневных визитах молодого человека, во время которых он рассказывал о наиболее ярких эпизодах своих ночных видений, где всегда присутствовали какие-то ужасающие циклопические пейзажи с темными сочащимися камнями. И всегда ощущался подземный голос или разум, монотонно выкрикивающий нечто загадочное воспринимавшаяся как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто встречавшихся набора звуков примерно передаются в записи как «Ктулху» и «Рлайх». 23 марта, сообщала рукопись, Уилкокс не пришел. Обратившись по месту его проживания, профессор узнал, что юноша стал жертвой неизвестной лихорадки и перевезен к родителям на Уоттермен-стрит. Той ночью он громко кричал, разбудив других художников, проживавших в доме, после чего в его состоянии периоды бреда чередовались с полным беспамятством. Мой дед тут же связался по телефону с его семьей, после чего внимательно следил за развитием ситуации и часто звонил в офис лечащего врача, доктора Тоби на Тейр-стрит. От лихорадки мозг юноши населяли странные видения, и врача, рассказывавшего о них, самого время от времени пробирала дрожь. Эти видения содержали все то, о чем рассказывалось прежде, но теперь упоминались гигантские создания в целые мили высотой, проходящие или неуклюже передвигающиеся где-то рядом юноша ни разу не дал их внятного описания. Но отрывочные слова, пересказанные доктором Тоби, убедили профессора, что существа эти, по-видимому, точно такие, как то безымянное чудовище, которое молодой человек запечатлел в своем сделанном во сне барельефе. Упоминание о них, добавлял доктор, всегда вызывало затем впадение в беспамятство. Температура больного, как ни странно, была почти в норме. Однако все симптомы свидетельствовали скорее о лихорадке, чем об умственном расстройстве. 2 апреля, около трех часов пополудни, все симптомы болезни Уилкокса внезапно исчезли. Он сел в своей кровати, изумленный пребыванием в доме родителей, и не имея никакого представления о том, что происходило с ним наяву и во сне, после вечера 22 марта. Врач нашел его состояние удовлетворительным, и через три дня Уилкокс вернулся в свою квартиру. Однако для профессора Анджела он стал бесполезным. Из памяти Уилкокса исчезли все следы причудливых видений, и мой дед прекратил записи приходящих ему по ночам образов спустя неделю на протяжении которой молодой человек скрупулезно излагал ему совершенно заурядные сны. На этом первый раздел рукописи заканчивался, но сведения, содержащиеся в приложенных отрывочных записях, давали дополнительную пищу для размышлений. И столь много, что лишь присущий мне скептицизм, составлявший в то время основу моей философии, позволял сохранять недоверчивое отношение к скульптору. Упомянутые записи представляли собой содержание сновидений различных людей и относились именно к тому периоду, когда юный Уилкокс совершал свои необычные визиты. Похоже, мой дед провел весьма обширное исследование, опросив почти всех, кого он знал и к кому мог свободно обратиться об их сновидениях, и фиксируя даты достойных упоминаний видений. Отношение к его просьбам, видимо, бывало разным, но в целом он получил так много откликов, что явно не справился бы с ними без помощи секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, однако записи профессора были подробными и содержали все значимые подробности ночных видений. В данном вопросе средние люди... Заурядные представители деловых кругов и общественной жизни, по традиции считающейся в Новой Англии солью земли, давали почти полностью негативный результат, хотя изредка и у них случались мрачные, но не вполне четкие ночные видения, почти всегда имевшие место между 23 марта и 2 апреля, то есть в период горячки у юного Уилкокса. Люди науки оказались немного более подверженными странному воздействию, хотя всего лишь четыре описания содержали мимолетные видения удивительных ландшафтов и в одном случае упоминалось нечто аномальное, вызвавшее страх. Непосредственное отношение к теме исследования имели только сновидения поэтов и художников. И полагаю, что если бы была возможность сопоставить их видение между собой, это породило бы самую настоящую панику. При отсутствии самих писем от опрошенных, я отчасти подозревал, что имели место наводящие вопросы, или даже что данные подтасованы под желаемый результат. Вот почему мне все еще казалось, что Уилкокс, каким-то образом прознавший о материалах, с которыми мой дед имел дело ранее, оказал некоторое внушение на престарелого ученого. Отзывы людей, причастных к искусству, давали вызывающую беспокойство картину. В период с 28 февраля по 2 апреля многие из них видели во сне нечто довольно странное. Причем интенсивность сновидений была заметно выше в период лихорадки скульптора. Более четверти сообщений содержали описание сцен и подобие звуков, похожих на рассказанные Уилкоксом. Некоторые из опрошенных признавались, что испытали сильнейший страх пред гигантским нечто, появлявшимся под конец сна. Один из случаев, описанный особенно подробно, закончился весьма печально. Широко известный архитектор, имевший пристрастие к теософии и оккультным наукам, в день начала болезни Уилкокса впал в буйное помешательство и почти непрерывно кричал, умоляя спасти его от какого-то адского существа, пока не скончался несколько месяцев спустя. Если бы мой дед в своих записях вместо номеров указывал подлинные имена своих корреспондентов, я смог бы предпринять собственные попытки расследования, но за исключением отдельных случаев такой возможности не было. Вся эта группа опрошенных дала вполне внятное описание. Мне было бы интересно узнать об отношении всех них к исследованиям профессора. Мне кажется, хорошо, что они так и не получили каких-либо разъяснений. В газетных вырезках, как я установил, Описывались различные случаи необъяснимой паники, психозов, проявлений различных маний и странного поведения, происшедшие за указанный выше период времени. Профессор Анджел должно быть нанял какое-то пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным, а места публикации разбросаны по всему земному шару. Здесь было сообщение о ночном самоубийстве в Лондоне, когда одинокий человек с диким криком выбросился во сне из окна. Было бессвязное письмо к издателю одной газеты в Южной Африке, в котором какой-то безумец предсказывал зловещие события на основании видений, явившихся ему во сне. Заметка из Калифорнии содержала историю о поселке Теософов, обитатели которого – Нарядившись в белые одежды, приготовились все вместе встречать некое славное завершение, которое так и не случилось. Тогда как публикация в индийской прессе сдержанно сообщала о серьезных волнениях среди местного населения в конце марта. Участились оргии колдунов в Вуду, на Гаити. Корреспонденты из Африки также сообщали о каких-то волнениях в народе. Американские официальные представители на Филиппинах отмечали тревожное поведение некоторых племен. А в Нью-Йорке группу полицейских в ночь с 22 на 23 марта окружила возбужденная толпа впавших в истерику левантийцев Запад Ирландии тоже полнился дикими слухами и пересудами. А живописец Ардуа боно известный склонностью к фантастическим сюжетам, На весеннем салоне в Париже в 1926 году выставил исполненное богохульство полотно под названием «Ландшафт сновидений». Сообщения о беспорядках в психиатрических больницах были столь многочисленны, что лишь чудо могло помешать медицинскому сообществу обратить внимание на это явление и сделать выводы о вмешательстве мистических сил. Этот зловещий подбор вырезок говорил об очень многом, и сейчас я с трудом представляю, как бесчувственный рационализм мог побудить меня отложить все это в сторону. Но тогда я нисколько не сомневался, что юный Уилкокс узнал откуда-то о более ранней истории, упомянутой профессором.